— Есть! — капитан Грейдер повернулся к полковнику Шелтону, командиру десанта. — Его превосходительство желает говорить с фермером, — он показал на далекую фигурку. — Вот тот фермер, — сказал Шелтон майору Хейму, — его превосходительство требует фермера немедленно. — Доставить фермера сюда, — приказал Хейм лейтенанту Дикону. — Быстро! — Взять этого фермера, — сказал Дикон старшему сержанту Бидворси. — Да поживее, его превосходительство ждет. Старший сержант, огромный краснолицый человек, поискал взглядом кого-нибудь рангом пониже, но вспомнил, что все низшие чины убирают сейчас корабль под запретом курить. Миссия, видимо, выпала ему. Бухая башмаками по полю и подбежав на расстояние окрика к указанному объекту, он продемонстрировал образцовую строевую стойку и спустил казарменом басом вопль «Эй ты, здорово!» и призывно замахал руками. Фермер остановился, вытер пот со лба, оглянулся. По его поведению было похоже, что громада крейсера для него не более, чем мираж. Бидворси опять замахал, делая весьма повелительные жесты. Фермер спокойно помахал в ответ и продолжал пахать. Бидворси выругался и подошел поближе. Теперь ему было хорошо видно обветренное лицо фермера и его густые брови. «Здорово!» Снова остановив плуг, фермер оперся на него, ковыряя в зубах.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 «Что случится с твоим родным миром, когда эта особа умрет?» «Ничего», — признал Бидворси. «Все будет идти как прежде?» «Конечно». В таком случае, — заявил фермер решительно, — нечего его считать важной особой. С этими его словами моторчик загудел, колеса закрутились, и плуг начал пахать. Вонзая ногти в ладони, Бидворси с полминуты вбирал в себя кислород, прежде чем сумел выдавить хрипло. «Я не могу вернуться к его превосходительству без ответа!» «Да ну!» — голос фермера звучал недоверчиво. «Что же тебя держит?» Потом, заметив опасное увеличение интенсивности окраски лица Бидворси, добавил сочувственно. «Ну ладно, передай ему, что я сказал!» Он запнулся и добавил. «Благослови тебя, Боже, и прощай!» Старший сержант Бидворси, мощный человек весом в 220 фунтов, носился по космосу уже два десятка лет и ничего не боялся. В жизни на его голове и волосок не дрогнул. Но сейчас, когда он вернулся к кораблю, его била дрожь. Его превосходительство уставился на Бидворси холодным взором и требовательно спросил. «Итак?» «Не идет!» У Бидворси на лбу жилы выступили. «Его бы в мою роту, сэр, на пару месяцев! Я бы его так обтесал, что он скакал бы г а л о п о м «Я в этом не сомневаюсь, старший сержант!» — утешил его превосходительство и шепнул полковнику Шелтону. «Он хороший парень, но не дипломат. Слишком резок и голосом груб. Идите лучше вы сами и приведите этого фермера. Не сидеть же нам вечно и ждать, пока найдем с чего начать. Есть ваше превосходительство!» Полковник Шелтон двинулся через поле и поравнялся с плугом. Любезно улыбаясь, он сказал «Доброе утро, дорогой мой». Остановив плуг, фермер вздохнул, как бы покоряясь судьбе, которая иногда приносит и неприятные моменты. Повернулся к пришельцу. Глаза его были т е м н о к а р и м и почти черными. «А чем это я вам дорог?» — поинтересовался он. «Это просто выражение такое», — объяснил Шелтон. Теперь он понял, в чем дело. Повезло Бидворсе. Наткнулся на раздражительного типа. Вот и сцепились. Шелтон продолжал. «Я просто старался быть вежливым». «Что ж», — рассудительно заметил фермер, — «я думаю, что ради такого дела стоит постараться». Несколько порозовев, Шелтон решительно продолжал. «Мне приказано просить вас почтить своим присутствием наш корабль». «Думаете, на корабле будут почтены моим присутствием?» «Я уверен в этом», — ответил Шелтон. — Врёте, — сказал фермер. Побагровев, полковник Шелтон отрезал. — Я никому не позволяю называть меня лжецом. — Только что позволили, — отметил его собеседник. Пропустив это мимо ушей, Шелтон продолжал настаивать. — Пойдёте вы на корабль или нет? — Нет. — Почему? — Засд, — сказал фермер. — Что? — Засд, — повторил фермер. — От этого с л о в е ч к о попахивало чем-то оскорбительным. Полковник Шелтон отправился обратно. Строит кого-то из себя, сказал он послу. в с е чего я добился в конце концов, было зазд, что бы оно н е значило. Местный жаргон, вмешался капитан Грейдер. За 3-4 столетия развивается со страшной силой. Видевал я парочку планет, где жаргон так распространился, что практически приходилось учить новый язык. Вашу речь он понимал, — просил посол, глядя на полковника. — Так точно, ваше превосходительство. И сам говорил чисто, но никак не соглашался прекратить пахать. Подумав немного, он добавил. — Если бы решение вопроса предоставили на мое усмотрение, я бы его доставил сюда силой под вооруженным конвоем. — Чем, конечно, поощрили бы его дать ценную информацию, — прокомментировал посол с нескрываемым сарказмом. Он погладил себя по животу, расправил пиджак, взглянул на свои начищенные туфли. — Ничего не остается, кроме как пойти самому с ним побеседовать. Полковник Шелтон был шокирован. — Ваше превосходительство. Но вам не следует этого делать. — Почему не следует? — Идти самому не подобает вашему званию. — Я даю себе в этом отчет, — сухо ответил посол. — Вы можете предложить что-либо другое? — Мы можем выслать поисковую группу, найти кого-нибудь позговорчивее. — И потолковее, — высказался капитан Грейдер. От этого деревенского лапотника мы все равно много не узнаем. Я сомневаюсь, известно ли ему хоть т о л и к а сведений, которые нам нужны. Хорошо. Его превосходительство о с т а в и л мысль об экспедиции собственными силами. Организуйте группу и давайте, наконец, добьемся каких-нибудь результатов. «Поисковая группа», — сказал полковник ш е л т о н майору Хейму. «Выделить немедленно». «Назначить поисковую группу», — приказал Хейм лейтенанту Дикону. «Сейчас же». — Поисковую группу вперед, старший сержант! — распорядился Дикон. Бидворси подошел к кораблю, скарабкался по трапу, сунул голову в люк и прорычал. — Отделение сержанта Глида на выход! Да поживей! Он с подозрением принюхался и пролез дальше в люк. Голос его набрал еще несколько децибел. — Кто курил? Клянусь черным мешком, если поймаю! С поля доносился звук работающего двигателя и шуршание толстых шин. Рявкнула команда. Две шеренги по 8 человек развернулись и зашагали по направлению к носу корабля. Солдаты ступали в ногу, бренчала амуниция и с в е р к а л а на пряжках оранжевое солнце. Сержанту Глиду не пришлось вести своих людей далеко. Промаршировав я р д о в 100 он заметил справа от себя идущего через поле человека. Не обращая абсолютно никакого внимания на корабль, тот шел к фермеру, продолжавшему пахать. «Отделение направо!» – завопил Глид. Дав своим людям обойти путника, он скомандовал им «кругом», сопровождая команду выразительным жестом. Ускорив шаг, отделение разомкнуло строй, образуя две шеренги, марширующие по обеим сторонам одинокого пешехода. Игнорируя этот неожиданный эскорт, пешеход продолжал идти своей дорогой, убежденный, видимо, в том, что все происходящее не более чем мираж. «Нале... в...», – заорал Глит, пытаясь направить всю эту к о м п а н и ю в сторону посла. Молниеносно выполнив команду, двойная шеренга развернулась налево, демонстрируя образцовый воинский маневр. Одно лишь нарушило его безупречность. Человек посередине продолжал идти своим путем и непринужденно проскользнул между четвертым и пятым номерами правой шеренги. Глида это расстроило, тем паче, что за отсутствием другого приказа отделение продолжало маршировать по направлению к послу. На глазах его превосходительства происходила недостойная армии сцена, Конвой тупо чеканил шаг в одну сторону, а пленник беззаботно шел себе в другую. У полковника Шелтона найдется много чего сказать по этому поводу. А если он что и упустит, то Бидворси припомнит уж наверняка. — Отделение! — завопил Глит, негодующий тыча пальцем в сторону беглеца. Причем все уставные команды мгновенно выскочили из его головы. — Взять этого хмыря! — Разомкнув строй, солдаты окружили путника так плотно, что он не мог двигаться дальше. Поэтому он застыл на месте. Глит подошел к нему и сказал, несколько запыхавшись. «Слушай, с тобой всего-навсего хочет поговорить наш посол». Абориген ничего не ответил, лишь уставился на него мягкими голубыми глазами. Тип он был весьма забавный. Давно не бритый, рыжие баки, окаймлявшее лицо, торчали во все стороны. И вообще он был похож на подсолнух. «Пойдёшь ты к его превосходительству?» — стоял на своём Глит. т н е туземец кивнул в сторону фермера. «Я иду поговорить с Заком». «Сначала с послом», — твёрдо ответил Глит. «Он — фигура». «Я в этом не сомневаюсь», — заметил подсолнух. «Ты у нас большой умник, да?» — сказал Глит, состроив отвратительную физиономию и приблизив её к лицу собеседника. «А ну, ребята, тащи его!» моему покажем. Большой умник сел на землю. Сделал он это очень основательно, приняв вид статуи, п р и к о в а н н ы й к этому месту навеки в е ч н ы е Рыжие баки, правда, особого благородства с и т у а ц и и не придавали, но сержанту Глиду иметь дело с такими с е д у н а м и было не впервой. с т о й т о л ь к о р а з н и ц е й что этот был абсолютно трезв. Поднять его и нести, приказал Глит. Солдаты подняли его и понесли, ногами вперёд, баками назад. Не сопротивляясь и расслабившись, абориген повис в их руках мертвым грузом. В такой неблаговидной позе он и предстал перед послом. Как только его поставили на ноги, он сразу же устремился в сторону Зака. а з а д е р ж а т ь его, чтоб вас!» – заорал Глит. Солдаты скрутили туземца. Его превосходительство оглядел аборигена с хорошо воспитанным умением скрывать неудовольствие, деликатно кашлянул и заговорил. Я искренне сожалею, что вам пришлось прибыть ко мне подобным образом. — В таком случае, — предложил пленник, — вы могли бы избежать душевной муки, просто не позволив этому произойти. Другого выхода не было. Нам надо как-то установить контакт. — Не понимаю, — ответили рыжие баки. — Почему именно сейчас? — Сейчас? — его превосходительство нахмурился от растерянности. — При чем здесь это? — Так я об этом и спрашиваю. «Вы понимаете, о чем он говорит?» – обернулся посол к полковнику Шелтону. «Позвольте высказать предположение, ваше превосходительство. Я думаю, что он имеет в виду следующее. Если мы оставили их без контактов с нами более чем на 300 лет, то нет особой спешки в том, чтобы устанавливать контакт именно сегодня». Он обернулся к подсолнуху за подтверждением. Эта достойная личность подтвердила правильность его логики следующим образом. «Для недоумка вы соображаете не так уж плохо». Не говоря уже о Шелтоне, это было слишком для багровеющего поблизости Бидворси. Грудь его раздувалась, глаза извергали огонь. С командным металлом в голосе он р я в к н у л «Не сметь проявлять непочтительность, обращаясь к старшим офицерам!» Мягкие голубые глаза пленника обратились на него в детском изумлении, медленно изучая с головы до ног. Потом они вернулись к послу. Что это за нелепая личность? Нетерпеливо отмахнувшись от вопроса, посол сказал. Послушайте, в наше намерение не входит беспокоить вас из чистого своенравия, как вы, кажется, склонны думать. Никто не намерен задерживать вас более чем необходимо. Все мы... Подергивая себя за бородку, что придавало его поведению особое нахальство, туземец перебил посла. А решать, что необходимо, будете, разумеется, вы. Напротив, решение будет предоставлено вам. ответил посол, демонстрируя достойное восхищение с а м о о б л а д а н и е в с е что от вас требуется, это сказать...» «В таком случае я уже решил», опять перебил его пленник и попытался сбросить с себя руки конвоиров. «Дайте мне, наконец, пойти поговорить с Заком». «Все, что от вас требуется», — стоял на своем посол, «это сказать нам, где мы можем найти представителя местной администрации, который нас свяжет с центральным правительством». Слова эти сопровождались строгим начальственным взглядом. Ну, например, укажите, где находится ближайший полицейский участок. «Заст», — ответил туземец. «Сам Заст», — ответил посол, терпение которого начало и с с е к а т ь «Именно этого я и добиваюсь», — загадочно заверил его пленник. «Только вы мне все время мешаете». «Если можно внести предложение, ваше превосходительство», — вмешался полковник Шелтон. «Позвольте мне». «Никаких предложений мне не т р е б у е т с я и я вам не позволю», — неожиданно грубо ответил посол. «Хватит с меня этого шутовства. Мы, наверное, приземлились в зоне для умалишенных. Нужно это понять и без задержки покинуть ее». «Вот теперь вы говорите дело», — одобрили рыжие баки. «И чем дальше уберетесь, тем лучше». «Я отнюдь не намерен покидать планету, если именно такая мысль пришла в вашу неразумную голову», — с глубоким сарказмом заверил его посол. Он по-хозяйски топнул ногой. «Эта планета — часть нашей империи, и как таковая она будет зарегистрирована, изучена и реорганизована. Корабль лишь переместится в другой район, где люди лучше соображают». Он сделал жест конвоирам. «Отпустите его. Он, без сомнения, спешит одолжить у кого-нибудь бритву». Туземец, не сказав ни слова, сразу же направился к фермеру, как будто был намагниченной стрелкой компаса, неодолимо притягиваемый к Заку. На лицах, наблюдавших за ним Глида и Бидворси, вырисовывались отвращения и разочарования. «Немедленно готовить корабль к перелету», — приказал посол капитану Грейдеру. «Сядем у какого-нибудь приличного городка, а не в глуши, где эта деревенщина принимает пришельцев из космоса за цыганский табор». С важным видом он поднялся по трапу. За ним капитан Грейдер, за ним полковник Шелтон, за ним в должном порядке все остальные чины. Последними поднялись люди сержанта Глида. Убрали трап, задраили люк. Несмотря на огромную массу, корабль взлетел без оглушительного шума и языков пламени. Тишину нарушали лишь звук работающего плуга и голоса двух человек, разговаривающих подле него. Ни один из них не удосужился даже повернуться, чтобы проводить корабль взглядом.